все ли благополучно в тоннеле, с вагонами, с вентиляцией, с движением, не будет ли аварий и тому подобное. У меня лично добавилось еще одно волнение. Речь идет о постановлении Центрального исполнительного комитета Союза СССР о присвоении имени Рябов. Товарищ Каганович и Московского метрополитена. Меня это волновало, потому что я был против этого и решительно возражал как в МК, так и в ЦК, но мои протесты не помогли. Особенно после того, как товарищ Сталин написал письмо Москвечам, что товарищ Каганович прямо и непосредственно ведёт успешную организационную и мобилизационную работу по строительству метро. Согласно каとなっている писал товарищ Сталин, просит коллектив метро не принимать во внимание протестов товарища Когановича и вынести решение о присвоении метро имени товарища Коганович. 13 мая 1935 года было издано постановление ЦК Центральный исполнительный комитет Союза СССР оснавляет в соответствии с желанием строителей метрополитена и московских партийных и советских организаций произвести московскому метрополитену имя Тараша Каганович. В своей речи на торжественном заседании, посвящённом пуску первой очереди метро, я говорил: Мы воевали в дни октября, Затем в гражданской войне мы боролись с интервентами и кулаками, воевали с нашей хозяйственной и культурной отсталостью, воевали за новое устройство нашей страны, боролись с оппортунистами в нашей собственной среде. Мы воевали за превращение нашей страны из отсталой, нищей, бездорожной, некультурной в страну культурную страной индустриальной, страной, которая может догнать и обогнать передовые в техническом отношении страны и показать новые образцы человеческой культуры. Московский метрополитен есть один из участков той великой войны, которую мы ведём уже десятки лет, и в особенности в последние годы. И если спросить нас, Как мы строили метрополитен, так коротко мы могли бы сказать. Мы не просто строили метрополитен, мы воевали за победу нашего первого советского метрополитена. Успешно окончив строительство метрополитена, мы победили не только как строители, но и как большевистские организаторы. Да, много нам труда пришлось положить на стройки. Мы боролись с природой, мы боролись с плохими грунтами под Москвой. Видёшь проходку, как будто в сухой породе. И вдруг начинает вжать, затапливать, идут плывуны. Мы не имели опыта в строительстве метро. Нам приходилось вначале вместе с инженерами, техниками разбираться досконально во всех вопросах. Мы, организаторы, учились технике, а инженеры учились у нас, большевиков, напористости и организаторскому искусству. Когда выяснилась, например, опасность обвалов на площади Дзержинского, Ведь федералисты ночами спрашивали одного у другого специалиста, как быть. Блин, предложение оставить проходку под Дзержинской площадью, или пойти обходом потеть глубже, или, может быть, отказаться от устройства станции на площади и пойти только в тоннеле. Один инженер высказывает одну мысль, второй другую, третий третью. А в конце концов отсеиваем неправильное, находим правильный путь, соединяем правильное в одну крепкую стальную варку.